Едва только над холмами сгустились сумерки, Матвей подхватил свой лохматый камуфляж и выскользнул из лагеря. К ограде села подобрался уже не казак, а странное создание, больше всего напоминавшее лохматое чудовище, не имеющее ничего общего с человеком. Перемахнув забор, парень скользнул вдоль него к нужному сооружению, и, аккуратно ступая, принялся осматривать полуразрушенный сарай. Очень скоро задумка возможного противника стала ему понятна. Здесь и так почти всегда было темно. Обвалившаяся крыша создавала небольшой, но темный закуток, в котором запросто может спрятаться пара-тройка бойцов, так еще и наступившая темнота вносила свою лепту, превращая сарай в некое подобие пещеры. выбравшись из развалин Матвей старательно осмотрел проход между задней стеной здания и оградой и, чуть кивнув, отошел. Теперь ему требовалось найти место, где можно будет дождаться появления конфидента и его группы поддержки. Устраиваться в самом сарае означало бы самостоятельно ограничить себя в просторе маневра. Из всего увиденного Матвей сделал вывод, что в группе захвата, если она будет, Не окажется более пяти человек. Места для большего количества просто не было. Пятеро — это максимум, что могут развернуться среди этих руин. Большой состав группы будет просто лишним. Но не развернуться тут было более чем вчетвером. Вот и выходило, что двое — это Ахмед Хан и его конфидент, еще двое — боевики, которые станут крутить толмача, а остальные, просто подтанцовка, страхующая основную группу на случай непредвиденных обстоятельств. Поднимать шум они и сами не захотят. Игрище в стиле плаща и кинжала любят тишину, а лишние свидетели, даже из неграмотных пастухов, здесь просто не нужны. Наш разведчик и сам парень не промах. Это Матвей заметил уже давно. Хоть и не выдающихся статей а все одно движение выдавали в нем неплохого рукопашника. А если вспомнить, что горцы никогда не чурались случая помериться силами с любым, кто готов на такое предложение ответить взаимностью, то про самого конфидента можно было на время забыть. Этого Ахмед Хан слепит и сам. Значит, на его совести оставались пятеро. И вот их парню нужно было уделать так, чтобы никто из них даже пискнуть не успел. Окинув полуразрушенный сарай долгим задумчивым взглядом, Матвей иронично хмыкнул и, примерившись, в два прыжка вскарабкался на стену. Отсюда он сможет видеть все происходящее и под стеной, и в самом сарае, а значит, успеет отреагировать на любое неправильное движение. Прижавшись к остаткам соломы, которой когда-то была покрыта крыша, парень лег на живот и принялся проверять, как выходит из ножен метательные ножи. В эту стычку он взял с собой только пистолет, ножи и свой неразлучный кинжал. Был еще нож за заглянищем сапога и узкий стилет на поясе, за спиной вдоль поясницы. Но это уже было оружием последнего шанса. Убедившись, что со своего насеста сможет дотянуться куда нужно, парень замер, стараясь дышать медленно и ровно, вгоняя себя в состояние полутранса. В таком положении он мог пробыть долго, без ущерба для собственного организма. Выскользнуть из этого состояния было просто. Достаточно было просто мысленно отдать себе команду на бросок. Примерно часа через два Когда ночь уже окончательно вступила в свои права, рядом с сараем раздался какой-то шорох и еле слышная ругань. Похоже, кто-то, подбираясь к нужной точке, неловко оступился и едва не сломал себе ногу. Медленно вывернув шею, Матвей всмотрелся в темноту и приметил три фигуры, осторожно перебиравшиеся через обломки здания. Следом за ними Появились еще трое. Эти, недолго думая, направились прямо в сарай, и Матвей мысленно поздравил себя с правильным выбором точки засады. Первая троица обошла стену, и двое тут же присели под оградой села, стараясь скрыться во тьме. Оглядев их диспозицию, парень только мысленно-одобрительно кивнул. Для толкового бойца просидеть так несколько часов труда не составит. Зато можно будет очень быстро атаковать, едва получив нужный сигнал. Хорошо, что, уходя из лагеря, Матвей не забыл напомнить Толмачу, чтобы он не подходил к забору ближе, чем на два шага. Для тихой беседы этого будет вполне достаточно, а вот быстрого захвата уже не получится. Высота ограды помешает. Значит, примерно 5 секунд форы у него точно будет. Конфиденту придется приложить усилия, чтобы подманить разведчика поближе, а за это время он успеет избавиться от подтанцовки. Остальное, как говорится, дело техники. С этой мыслью Матвей переключил свое внимание на вторую тройку. Эти бойцы, войдя в сарай, сразу встали так, чтобы иметь возможность быстро выскочить на помощь своим подельникам. Смещаясь буквально по миллиметру, парень осторожно просунул нос под остатки крыши и, всмотревшись в чернильную темноту, едва не расхохотался. Эти олухи даже не подумали, что прятать нужно не только лица, но и руки. Морды они до самых глаз замотали арабскими куфиями, а вот кисти рук оставили открытыми. «Вот по ним, парень!» и определил точное расположение всех троих. А самое главное, что все трое встали не под стеной, где до них было бы и сложно дотянуться, а у самого пролома торцевой стены, слегка прикрытого от села обломками жердей и остатками увязанной соломы с крыши. Конфидент явно нервничал. Он то и дело вздыхал, утирал лицо рукавом и перетаптывался, словно застоявшаяся лошадь. Все это создавало пусть и небольшой, но шум, который иногда перекрывал верещание сверчков и тихий посвист ветерка. Выбрав момент, Матвей вытянул из перевязи три ножа и, примерившись, принялся смещаться снова. Право на ошибку у него не было, а значит, все три броска нужно было проделать очень быстро. И очень точно. Оказавшись почти в самом углу сарая, парень медленно приподнялся и еще раз примерившись резко взмахнул рукой. Первый нож еще только достиг цели, а третий уже был в воздухе. Благодаря тому что троица поддержки не особо таилась, надеясь на стены и постоянно меняла позы, ему удалось почти точно определить, где у них головы и шеи. Благо серые куфии выделялись на общем фоне и давали возможность прицелиться точнее. Ножи Матвей бросал с таким расчетом, чтобы они вошли противникам в шеи, перерезая аорты и гортань. В этом случае вскрикнуть у человека нет никаких шансов. Он будет только еле слышно сипеть и булькать кровью в перерезанной глотке. А самое главное, Он не упадет резко и шумно, а будет медленно оседать, хватаясь за рукоять ножа и теряя сознание от нехватки воздуха в легких. Смерть не быстрая и болезненная, но их сюда никто не звал. Услышав знакомые звуки и рассмотрев, как все три фигуры начали медленно оседать, Матвей переключился на вторую тройку. Где-то в темноте негромко свистнула какая-то пичуга И конфидент засуетился. Поднеся руки к лицу, он отозвался примерно таким же свистом, но под конец от волнения зашипел, словно змея. Из темноты вынырнул Ахмед-хан и, остановившись в двух шагах от ограды, заговорил по-арабски. Предатель ответил ему тихим, свистящим шепотом, и между ними завязался диалог. Само собой, Матвей не понимал ни слова, но по тону конфидента понял, что тот пытается в чем-то убедить толмача. Разведчик не соглашался, настаивая на чем-то своем. Матвей, понимая, что лучшего момента не представится, плавно сместился по стене так, чтобы оказаться прямо над неизвестными, и достал два ножа. Но рассмотреть, как именно — расположилась группа захвата, у него не получалось. Чуть подумав, парень плюнул на скрытность и, примерившись, дважды взмахнул рукой. Третьим его движением был прыжок со стены прямо на спину предателю. Приложив его кулаком по затылку, Матвей одним рывком развернул конфидента к себе лицом и тут же всадил кулак ему в челюсть, отправляя в нирвану. Сорвав с неизвестно в ремень, он стянул ему руки за спиной и, крякнув, перекинул через стену. Даже не глянув, успел ли алмач подхватить тело, он метнулся к правому бандиту. Для простоты парень решил называть их так. Мужик, хрипя и всхлипывая, пытался дотянуться до ножа, вошедшего ему в спину по самую рукоять. Из-за темноты и большой разницы по высоте, Целился Матвей в силуэт чуть левее центра. В итоге нож вошел неизвестному под левую лопатку, но до сердца не дотянулся. Угол броска оказался слишком острым. Не раздумывая, парень ухватил мужика за подбородок и одним резким движением свернул ему шею. Сейчас было не до эстетики. Бросив труп, он кинулся ко второму бандиту. Тот, хрипя, цеплялся пальцами за стену и пытался приподняться, одновременно вытягивая из кобуры револьвер. Им неимоверно повезло. Спица курка зацепилась за одежду и оружие не вылезало. Добив и этого, Матвей перевел дух и, выглянув из-за забора, одобрительно хмыкнул. Ахмед хан, выполняя его задумку, уже уволок пленника, словно черт грешную душу. Опытный разведчик не стал размениваться на попытки помочь или еще как-то проявить лояльность. Он делал свое дело, отлично понимая, что напарник может и не вернуться. Убедившись, что все прошло тихо, Матвей занялся самой приятной частью этого приключения — сбором трофеев. Первым делом он вынул свои ножи и, очистив их от крови, уложил обратно в перевесь. Выгребая из карманов и поясов неизвестных все подряд, парень укладывал добычу в трофейную сумку. У одного из бандитов на поясе нашлось что-то вроде большого кошеля из толстой кожи. Не забывал Матвей про оружие противника. У всех пятерых нашлись и револьверы, и ножи. Но качество их парень оценить не мог по причине полной темноты. Убедившись, что собрал всё, Матвей выдернул из обломка в крыше небольшую вязанку соломы и, перемахнув забор, направился к лагерю, попутно заметая за собой следы на песке. Спустя четверть часа он подошел к костру своего десятка и, сунув свой импровизированный веник в огонь, устало поинтересовался у караульного. «Как оно тут?» «Так тихо все, старшой. Только там, у командиров, шебуршат чего-то». — спокойно доложил Митька, кивая в сторону, где обосновался сотник. — Поглядывай, а я схожу, узнаю, чего там. — вздохнул Матвей, снимая с себя камуфляж и бросая его вместе с сумкой на свою кашму. — Старшой, от тебя кровью пахнет! — неожиданно высказался Митька. — Ну, я ж не девка, чтобы духами брызгаться! — отшутился Матвей, мысленно удивляясь обонянию казачка. Извлекая свое оружие и обыскивая тела, он старательно закатал рукава, отлично понимая, что в темноте все равно кровью измажется. После он оттер плеснувшуюся на руки кровь песком, но казачок все равно сумел учуять запах. Прихватив котелок, парень первым делом отправился к колодцу. Достав из него ведро воды, Матвей старательно отмыл руки и, отряхнув их, отправился к костру сотника. Но никого, кроме денщика, там не обнаружилось. Как выяснилось, едва только Ахмед-хан появился у костра со своей ношей на плечах, как Гамалий, прихватив пару самых опытных бойцов, ушел с ним куда-то во враг. Сообразив, что командиры отправились потрошить пленника по-горячему, Матвей кивнул и, устало вздохнув, попросил денщика доложить начальству, что он вернулся, и потерь не имеет. Устало добредя до своего места, парень сунул добычу и камуфляж в походный мешок и, накрывшись буркой, моментально уснул. Долгое ожидание и напряжение перед схваткой вымотали его не хуже настоящего боя. Проснулся Матвей от ощущения, что на него кто-то смотрит открыв глаза он с ходу увидел сидящего рядом на камне толмача и едва заметно улыбнувшись ехидно спросил ты прям как влюбленный муж на спящую молодую жену любуешься только я не из таких ошибся ты да ну тебя зубоскал сообразив о чем речь расхохотался ахмедхан Ой уморил жена из тебя жена как из меня танцовщица! в императорском балете. Не обращая внимания на его хохот, Матвей не спеша поднялся и отправился умываться. Приведя себя в порядок, он получил у Кашевара порцию кулиша и принялся с аппетитом завтракать. Кое-как успокоившийся толмач, не спеша прихлебывая горячий чай из глиняной кружки, то и дело бросал на него удивленно настороженные взгляды. Понимая, что ему не терпится узнать, что там было на самом деле, Матвей проглотил очередную порцию кулиша и, не поворачиваясь к толмачу, тихо спросил. — во всей этой катавасии был? — Еще какой! — так же тихо отозвался Ахмед-хан. — Тот подлец решил меня британцам сдать. Ему, видишь ли, срочно деньги понадобились, а британцы... Решили меня взять и заставить к ним переметнуться. Благо предатель этот толком про меня почти ничего не знал, даже имени. Выходит, тебе теперь ничего больше не угрожает, — на всякий случай уточнил Матвей. Хочется верить, что нет, — помолчав, вздохнул Толмач. Ну, брат, признаться, снова ты меня удивил. Вот уж не думал что такое возможно качая головой негромко признавался ахмедхан один против пяти и как только сумел раньше них пришел место осмотрел как следует а после ножами и взял пожал матвей плечами невольно расправляя плечи что не говори о похвала профессионального разведчика годами обитающего на враждебной территории дорогого стоит Ведь ему и самому наверняка не раз приходилось сходиться в тихой схватке с превосходящими силами противника. И не всегда это были конкуренты по тайным игрищам. В этих местах гораздо опаснее были всякие бандиты и людоловы, не признававшие никаких законов и правил. Впрочем, если вспомнить, как себя ведут всякие британские ловкачи, неизвестно еще, кто хуже. «И давно ты так ножами орудовать научился не унимался толмач с детства посчитай для казака любая воинская наука важна усмехнулся парень оно понятно но как ты со стены умудрился в полной темноте в них попасть а вот тут одна хитрость имеется они лица то замотали а руки оставили а в темноте кожа человеческая, от лунного света чуть светиться начинает. Вот по рукам и приметил, а дальше уж просто. То, что лицо выделяется, я знал. А вот про руки не думал. Они ж обычно вдоль тела висят. Висят, да не всегда. Сам посчитай, сколько раз человек за час руками шевелит. Иной раз он и сам о том не задумывается. К примеру, просто нос зачесался, Или голова под шапкой. Главное не спешить. Ты вот что скажи. Помолчав, сменил Матвей тему. Уверен, что тот предатель ничего про тебя толком сказать не мог. Просто пока мы тут, можно еще кого к ногтю прижать. После-то уж самому выкручиваться придется. Ну, имени своего я ему точно не называл. Всегда платил. «Ежели он чего интересного рассказывал?» «На кого работаю, точно не сказывал. Получается, ничего он знать не мог», — задумчиво высказался Толмач. «И честно на тебя так охотятся?» «За все время второй раз!» «И оба раза британцы!» — мрачно скривился Ахмедхан. «А те пятеро кто были?» «Можно сказать, наемники из местных племен. Думаю, Людоловы, скорее всего. Им такой промысел привычен. «Хм, ну не пастухи это были точно», — хмыкнул Матвей. «Те оружие под себя не подбирают, пользуя то, что под руку подвернется». «Это верно! А с чего ты решил, что оружие особо подобрано?» — насторожился Ахмедхан. Последний из той пятерки, даже подыхая, сумел револьвер из кобуры вытянуть. Едва успел ему шею свернуть. А вот так за револьвер хвататься станет только тот, кто к нему привычку имеет. Понимаешь, меня учили, что человек всегда станет хвататься за то, что ему ближе, привычнее. Нож, кинжал, сабля. А ежели добре обучен, то за револьвер или винтовку. К огненному бою привычку иметь надобно а такое не у каждого найдется. — Хочешь сказать, что он хорошо владел огнестрельным оружием? — подумав, уточнил Толмач. — О том и баю? — кивнул парень. — Вполне может быть, — задумчиво протянул Ахмедхан. — Во всяком случае, тут есть о чем подумать. Подумай. — Пользительно это дело — думать, не удержавшись под дел его Матвей. — Хватит лаптям деревенским прикидываться рассмеялся Толмач. «Говорил же, не получается у тебя. Глаза у тебя, казак, слишком умные. Да и рожа, хоть и бандитская, а все одно сразу видно, что грамотная». Приятели от души рассмеялись. Ехавшие следом за ними казаки только с интересом прислушивались к их разговору, но диалог шел на пониженных тонах, так что разобрать, о чем именно шла беседа, было невозможно. Чуть успокоившись, Матвей тряхнул головой и, оглядевшись, поинтересовался. — А в Тегеране тебя ловить не станут? Раз уж здесь дотянулись, значит, и там найти могут. — Здесь они дотянулись, потому что знали, что я к этой шкуре продажной приду. — Отмахнулся Толмач. — Погоди, а откуда он знать мог, что ты именно теперь придешь? Ты ж вроде ему весточки никакой не подавал озадачился Матвей. «Верно, не подавал. Тут вот как устроено. У меня в каждом большом поселении парочка знакомцев имеется. Один так, для виду, а другой для дела. У первого всегда и переночевать можно, и от непогоды укрыться. А вот со вторым я встречаюсь, только чтобы о делах всяких узнать». «Темнишь», — внимательно его выслушав, — категорично заявил Матвей. «Ну да это твоя кухня. Мне точно ни к чему». «Само собой», — не стал отпираться Толмач. «Неужто ты решил, что я даже тебе все, как есть, сказывать стану?» «Не настолько ты глуп», — фыркнул парень. «Да и не положено так. Думаю, о таком только, будучи в вашей службе, узнать можно». «Верно думаешь». — одобрительно кивнул Ахмедхан. — Но общую картину я тебе нарисовал верную. Выходит, ты все время от села к селу, от города к городу качуешь, всякие слухи собирая, а после их проверив, домой письма пишешь, высказался парень, мысленно сложив 2 и 2 Ну, если совсем коротко и грубо, то да. И все те люди, с которыми ты дела ведешь, друг о друге ничего не знают. — Верно. — Ну, тогда, может, и обойдется, — задумчиво согласился парень. — Признаться, я и сам в некоторой растерянности, — помолчав, тихо признался Ахмедхан. — А как ты понял, что ночью тебя вязать станут? — поинтересовался Матвей. — Уж очень он сильно настаивал на той встрече. Прежде такого не бывало. Да и необходимости такой не было. Вот я и насторожился. Ну да, верно. К чему ночью друг друга искать, коль все можно за несколько минут рассказать и более вовсе не видится Подумав, кивнул парень. Вот именно. А он настаивал. Говорил, что узнал нечто такое, что мне шибко интересно станет. Заманивал. Ага. А на допросе что рассказал? признался что британцы ему много денег разом предложили ежели он им назовет человека который всякими новостями шибко интересуется вот он про меня и вспомнил выходит они не именно тебя ловили а кого-то кто им просто может подойти удивился матвей и неважно на кого он прежде работал так что ли выходит так понимаешь После того клятого переворота они среди местных всякое уважение потеряли. Да еще и погибли многие. Кто-то в бега подался. Тех же Шахсевены, узнав, что человек на инглизов работает, сами ему глотку перережут. У них это быстро. Британцев они крепко не любят. Да и французов тоже. Те ведь их, почитай, бросили, когда каша крутая заварилась. Всех бросили. И страну, и войска, и даже конфидентов своих. В общем, им теперь нужные сведения получать тяжко стало. Вот они решили свои дела за счет разведок других стран поправить. «Хм, как всегда и во всем», — презрительно скривился Матвей. «Вот ведь подлое племя. Чего не коснись, так и норовят на чужом горбу в рай въехать». «Есть у них такое!» — кивнул Толмач. «А с нами, значит, хоть и не воюют, но и кровников не держат». «Это ты про персов?» — уточнил Толмач. «Ага». «Я ж говорил, мы для них тоже зло, но зло привычное. И воевали, и торговали, и договоры заключали, всякое было. Но главное, что мы никогда на их власть не замахивались». Кто правил, с тем изговаривались Нам всегда все равно было, кто тут на троне сидит. Главное, чтобы в драку не лез и прежние договоры соблюдал. А те же европейцы, они норовят всех под себя подмять. Им одних договоров мало. Им надо везде себя хозяевами показать. — Колониальная политика. Кажется, это у них так называется, — проворчал Матвей привычно Ероша Чуб. «Это где ты такое слышал?» – заинтересовался Ахмедхан. «Прочел где-то. В газете, кажется». «И что, по-твоему, это значит?» «Что есть империя. Кажись, метрополия называется. А есть чужое государство, где их войска стоят. Это, выходит, колония. Ну а политика, она и есть политика». «Ну, ежели без подробностей, то верно» оценил толмач «Это хорошо, что ты такие вещи понимаешь. Многое проще объяснить». «А чего тут объяснять?» — отмахнулся парень. «Что мы в чужую свару влезли, сами себе врагов наживая?» «Так это и дураку понятно. Решили те же британцы, французы и немцы промеж себя эти края поделить. Вот пусть и грызутся. А наше дело — сторона. Чем им хуже, тем нам лучше». Я б еще при таком раскладе тем же персом стал оружие всякое продавать. Под тот же британский или немецкий патрон. Думаю, железа всякого на складах немало валяется. Слухи были, что даже японские винтовки имеются, что после Дальневосточной войны остались. — И как ты себе это представляешь? — иронично поинтересовался Толмач. — У нас ведь с ними договор о сердечном согласии. — И чего? Мы в их дела не вмешиваемся. Делят они эти страны, и пусть себе делят. А что оружие продаем, так то дела купеческие, и ничего больше. А коль сильно надо, так можно и причину под такое дело подвести. Мол, снабжаем местных оружием, чтобы они врага вашего били. Вам в помощь. Потому и под патрон ваш. — Только бизнес и ничего личного, — удивленно кивнул Ахмедхан. «Чего?» — сделал вид, что не понял парень. «Есть у британцев такая поговорка. Мол, торгую и ничего против тебя не имею, а что врагу твоему продаю, так на то и дело купеческое!» — с легкой улыбкой пояснил Толмач. во во и я про то. Выходит, им, значит, так можно, а мы не моги. Ну, это уж не нашего с тобой ума дело». — развел Ахмедхан руками. — Для таких дел особые люди имеются. — это в смысле генералы в столице? — хмыкнул парень. Ну — Ну-ну. — Я смотрю, ты совсем властям не веришь, — удивленно протянул Толмач. — Эх, дружие, давно ты в империи не был, — вздохнул Матвей. — А рассказать тебе все толком я не могу. И не потому, что не хочу а потому что и сам далеко не все знаю. Говорю же, чувство такое, что грядет что-то страшное. А что именно? Никак в толк не возьму. Вон в пятом году, после проигрыша японцам, чего только в газетах не писали. А после вовсе какую-то революцию устроили. И вроде все как было, так оно и осталось. А все одно все только хуже становится. Ну, не умею я все это правильно объяснить, уж прости. Бог простит, — отмахнулся Толмач, что-то обдумывая. А в чем хуже? Ну, первым делом цены на хлеб и зерно всякое упали. урожай ведь мало вырастить, его еще и продать потребно. Далее железо и уголь дороже стали, а я ведь кузнец. И как простому человеку жить, коль я стану ему цену, «За ту же косу поднимать?» «А иначе никак. Железо с углем вздорожали, вот и выходит, что даже если я бесплатно работать стану, все одно дорого. Вот и выходит, что вроде все как было, а все одно только хуже стало». «Да, о росте цен я знаю», — задумчиво кивнул Ахмедхан. «А не знаешь, как в горах наших сейчас?» «Говорят, тоже непросто» пожал Матвей плечами. «Ты никак решил своим весточку передать?» На всякий случай уточнил он. «Нельзя мне!» — скривился Толмач. «Они ведь думают, что я в столице служу, и что занят шибко, потому и не приезжаю». «Что? И письма прислать нельзя?» — удивился парень. «Письма мои через нашу службу идут. Тут тоже своя механика имеется». Туманно отозвался разведчик. «Ага, чтоб, значит, вроде как из столицы», — сообразил парень, изображая усиленную работу мысли. приятно с тобой беседовать, Матвей», — тихо рассмеялся Толмач. «Соображаешь быстро и понимаешь многое. Эх, тебе б образование доброе, думаю, уже б серьезный чин имел. Молод я для чинов» хмыкнул парень. «В нашем государстве умной головы мало. Надо еще и в знатной семье родиться, чтобы хоть какую карьеру сделать. Тебе ли того не знать?» В Тибриз сотня вошла победителями. Оглядываясь, седел знакомый лагерь, где все так же сновали иностранные солдаты и прохаживались их надменные офицеры, Матвей чувствовал, как губы его самопроизвольно складываются в презрительную усмешку. Впрочем, брошенный на соратников взгляд ясно показал, что такое отношение не у него одного. Казаки двигались по лагерю не спеша, ровным походным шагом. Усталые, запылённые, но всё ещё готовые и к драке, и к пьянке, они сделали то, на что не смогли решиться представители иностранных держав. Прошли там, где они побоялись пройти и узнали то, о чем они могли только догадываться. В общей сложности казачья сотня прошла по территории трех государств, миновав более 6 сотен верст. Карты с пометками сотника о колодцах и тропе вдоль турецкой границы для объединенного штаба Антанты должны были стать настоящим сокровищем. Так что едва только генерал Самсонов принял от сотника Гамалея рапорт о выполнении задания, как тут же последовала команда. Сотнику и господам под Ясаулом отправиться для беседы в штаб, а всем остальным заняться обустройством лагеря. Проводив командиров взглядом, Матвей устало вздохнул и, оглянувшись, негромко скомандовал. «Спешится, баста, браты!» Мы свое дело сделали. Теперь осталось только дождаться, чего генералы скажут. Казаки привычно занялись делами. Выводить и отереть коней, собрать топливо для костров, сложить очаги для кострища и просто убрать камни с тех мест, где собирались ночевать. Уже успела вскипеть вода для чая, когда рядом с костром десятка, словно из-под земли, появился Ахмедхан. С благодарным кивком приняв у Кашевара кружку с напитком, он присел на камень и, тяжело вздохнув, негромко сообщил. «Вот и все, друже Я свое дело сделал, пора и честь знать. Уходишь?» Матвей скорее не спрашивал, а констатировал факт. «Угу. С вами весело было, а мою службу за меня никто не справит. Оно понятно». «Вот, держи!» Еще тише вздохнул толмач, протягивая Матвею свернутый клочок бумаги. «Там все написано. Возникни нужда, там меня и ищи». «Благодарствуй. А про меня ты и так все знаешь. Надумаешь в наши края, милости просим. За моим столом тебе всегда и хлеб, и вода найдутся». Добавил парень вспомнив старинное горское присловие. Горцы никогда не станут делить пищу и воду с врагом, и уж тем более не впустят его в дом. Так что слова Матвея прямо говорили, что в случае нужды разведчик всегда найдет у него защиту и кров. Аккуратно отхлебнув из кружки, Ахмедхан благодарно склонил голову и, грустно улыбнувшись, посетовал. «Прости, брат!» но к моему стыду не могу ответить тебе тем же знаю едва заметно улыбнулся матвей даст бог однажды ты вернешься и тогда мы устроим большой той напьемся и станем вспоминать как прятались под бурками от самума и пытались заплести мозги местным бандитам дай то бог вздохнул ахмед хан поднимаясь матвей встал и уже собрался просто пожать ему руку но толмач вдруг крепко обнял его благодарствуй за все брат дрогнувшим голосом прохрипел разведчик и за помощь и- за тепло душевное храни тебя всевышний хлопнув парня по плечу ахмед хан круто развернулся и быстрым шагом растворился где-то среди шатров и палаток Вот тебе и офицер мысленно проворчал Матвей, глядя ему вслед: Эх, не будь он на службе, могли бы и подружиться крепко. Между тем в лагере союзных войск начала возникать какая-то суета. но сотни это никак не касалось. их словно оградили невидимой стеной. Только иногда молодые офицеры чуть задерживали шаг, бросая на казаков внимательные, удивленные взгляды. Заметив это, Матвей только понимающих хмыкнул. Им было чему удивляться. Сотня прошла по враждебной территории и выполнила задание, не потеряв ни одного бойца. Да что там бойца? Они даже ни одного коня за весь поход не потеряли. Так что пока начальство слушало рассказы их командиров и совещалось, казаки натаскали воды и принялись смывать с себя дорожную пыль. Устраивать что-то глобальнее десятники не стали. Непонятно было, что еще придумают господа генералы. Сотня находилась на боевом выходе и должна быть готовой к бою в любой момент, пока не поступило иного приказа. На всякий случай, пройдясь по всему личному составу, Матвей убедился, что с подковами у коней все в порядке, и, вернувшись к своему костру, Принялся ждать. из-под подъясаулами появился только в сумерках. Быстро перекусив, сотник собрал весь младший командный состав и, устало улыбаясь, негромко сообщил. «Значит так, браты. Начальство поход наш оценило. Завтра с утра всем будет объявлена личная благодарность генерала Самсонова. Бумаги и награды им уже подписаны. Ну...» А теперь самое приятное. Через три дня мы возвращаемся обратно. «Домой едем, браты! Домой!» Собравшиеся десятники едва сдержались, чтобы не заорать в полный голос. Поход этот всем дался непросто. Да и дел дома успело скопиться немало. Ведь землицу за казака никто не вспашет и урожай не соберет. И то сказать. Одно дело защищать рубежи родины и совсем другое заниматься непонятно чем. Благо хоть поход этот оказался не пустым. Пусть немного, но хоть какая-то добыча имелась. В общем, оставшееся до утра время казаки потратили на чистку и приведение себя и коней в полный порядок. Утром, сразу после завтрака, Гомолей построил сотню, и генерал Самсонов В сопровождении многочисленной свиты объявил им свою личную благодарность и полное удовольствие несением службы. Привычно гаркнув в ответ «Ура!», казаки дождались, когда генерал отправится по своим делам, и тут же занялись подготовкой к очередному переходу. Между делом Матвей успел посетить интендантов, походя, выбив у них запас патронов для тренировок. Ведь прежний приказ генерал не отменял. Так что, испортив этим крысам настроение, парень вернулся к своему десятку довольным, словно вампир, напившийся свежей крови. Быстро распределив добычу между бойцами, он еще раз обошел всех лошадей сотни и только после этого немного угомонился. Ему, как и всем остальным, не терпелось вернуться домой. Казаки старательно чинили конскую сбрую и амуницию понимая, что в станицу они должны въехать победителями, а не ощипанными индюками. Матвей, поддавшись общему настроению, тоже взялся за починку сбруи. Точнее, пришлось подшить кое-что на седле. Пара швов разошлись. Достав из мешка иглу и дратву, он быстро привел швы в порядок и для прочности, натерев их кусочком воска, принялся собирать инструмент. Появившийся рядом с их костром посыльный сообщил, что его желает видеть сотник. Удивлённых хмыкнув, парень затянул горловину мешка и легко поднявшись, не спеша двинулся в нужную сторону. Гемалий, увидев его, жестом указал на место рядом с собой и, дождавшись, когда парень присядет, тихо заговорил: "Значит так, друже. Так уж сложилось, что в походе нашем Ты сделал больше, чем все остальные, и потому должен я тебя упредить. Про сам поход рассказывать можно без утайки. А вот про то, что с Толмачом нашим было, лучше забыть. Особливо про то, что его схватить пытались. Покоен будь, командир. Про Толмача и слова не скажу. Был. Добрый вой. И языков много знает. А что там с ним было... «Что не моего ума дело?» — кивнул Матвей, отлично понимая, к чему это все было сказано. «Благодарствуй, казак!» — с заметным облегчением улыбнулся сотник. «Думаю, после этого похода недолго тебе десятником ходить. Сам атаману доложу, что тебя смело можно на офицерскую должность двигать». Матвей сначала не понял, о каком офицерстве идет речь но тут же вспомнил, что, начиная с подъясаула, казачьи звания приравнивались к офицерским званиям пехотной табели о рангах. А это по выслуге лет грозило потомственным дворянством. Без титулов и земельных жалований, но все было именно так. Удивленно хмыкнув, он благодарно кивнул и, поднявшись, попрощался. ахмед к тебе перед уходом приходил?» Остановил его сотник вопросом. «Был. Хоть попрощались по-человечески», — кивнул парень. «Хвалил он тебя крепко. Баял, что, будь у тебя нужное образование, лично бы требования своему начальству отписал, чтобы в свою службу забрать. А это уж, поверь, дорогого стоит. Знаешь ведь, по какому ведомству он служит?» «Знаю. Потому и сказал, покоен будь. Слово про него не скажу». «Добре! Ступай с Богом!» — чуть улыбнувшись, кивнул Гамалей. «И спаси Христос, что от души за конями смотрел!» «Одним миром живем, командир!» — склонил Матвей голову. Утром третьего дня сотня, построившись в привычную колонну, двинулась к границе Российской империи. Спустя еще почти месяц сотня разделилась на две полусотни, и оба отряда отправились по своим станицам. Вместо послесловия По итогам этого похода весь личный рядовой состав сотни был награжден солдатскими крестами святого Георгия. Все офицеры получили ордена святого Владимира и святого Станислава. Поход этот действительно состоялся, но вследствие последующих в империи событий Был основательно забыт. Текст читал Александр Аравушкин.